Глава 6. Боевая работа корпуса осенью 43 -го года в целом была не очень интенсивной. Бывали моменты, когда требовалось напряжение сил, но в основном испытывали новое оружие, отрабатывали тактику его применения. Вражеские ВВС так и не смогли компенсировать свои большие потери в личном составе и технике, а третий 4 й армейские корпуса финнов получали серьезные авиаудары, бомбами крупных калибров от тысячи килограмм Уничтожались укрепления и живая сила противника. Наличие управляемых боеприпасов калибра от 500 кг и выше позволяло неплохо прорядить флоты противника, создать большие проблемы на коммуникациях. Хорошее образование и широкий кругозор, доставшиеся в наследство из прошлой жизни, здорово помогали в учебе и работе. Олег появлялся в Москве почти каждую неделю, Подготовил несколько работ по темам тактика ВВС-ВМФ, роль ВВС в морских операциях, палубная авиация в войне на море, проблемы и перспективы, основные принципы взаимодействия наземных войск и авиации в наступательной операции, основные принципы взаимодействия наземных войск и авиации в оборонительной операции, тактика применения вертолетных подразделений. Работы были встречены неоднозначно, пришлось выступать и защищать работы целой комиссии из видных авиаторов, общевойсковых командиров и военно-морских деятелей, практиков и штабных работников высокого ранга. Приходили Кузнецов и Жаворонков, познакомился Олег с адмиралом Львом Михайловичем Галером, заместителем наркового МФ по кораблестроению и вооружению. Видеть Галлера раньше Олегу не приходилось, хотя через документы они общались регулярно. Кузнецов сказал, что за его учебой с интересом следит Сталин, периодически интересуется его успехами. Шкурин отзывается о Северове очень хорошо, хвалит его работы, ссылаясь на отзывы специалистов. С октября 42 года обучение в Академии стало двухгодичным. На командном факультете велась подготовка командиров и начальников штабов авиационных полков и начальников оперативно-разведывательных отделений дивизий. Слушатели получали знания, умения и навыки, необходимые для организации и руководства боевыми действиями, для организации боевой подготовки авиационных частей и соединений. Больше времени стало отводиться на изучение оперативно-тактических и военно-технических дисциплин. Вновь ввели изучение иностранного языка и других учебных курсов, сокращенных при переходе на одногодичный срок обучения в начале войны. Принимались на командный факультет офицеры с должностей не ниже командира, и заместителя командира эскадрильи, и заместителя начальника штаба полка. Значительное внимание уделялось марксистско-ленинской подготовке слушателей. Учебно-методические материалы по таким дисциплинам, как основы марксизма-ленинизма и партийно-политическая работа, непрерывно совершенствовались на кафедре марксизма-ленинизма и постоянно обновлялись. Слушатели изучали ленинские труды по военным вопросам и особенно по защите социалистического отечества, внешнеполитическую деятельность Коммунистической партии по разоблачению фашизма, укреплению антигитлеровской коалиции, формы и методы партийно-политической работы в авиационных частях и соединениях в условиях ведения боевых действий. В 1942-1943 учебном году в Академии был введен специальный курс «Великая Отечественная война», в котором изучались характер войны, решающие условия победы над врагом, руководящая и организующая роль Коммунистической партии в достижении победы. Более организованными и поучительными стали занятия в поле. Впервые начали проводиться показные летно-тактические учения со стрельбой и бомбометанием. Для ознакомления с новой авиационной и артиллерийской техникой преподаватели выезжали на научно-исследовательский авиационный полигон. Вновь проводились летная практика и стажировка слушателей. Северов уже имел высшее военное образование, да еще и полный курс этой академии но начала 21 века, а также опыт командования соединением оперативно-тактического уровня с переходом на оперативный. Вот с чем требовалось разобраться более основательно, так это с особенностями применения современной на данный момент авиации, до реактивной тут еще расти и расти. Большую помощь оказывал Вологдин, окончивший академию до войны. Летную практику и стажировку, равно как и иностранный язык, зачли сразу. Большим подспорьем был тот факт, что военное училище Олег окончил еще в СССР, поэтому в свое время сдавал историю КПСС, марксистско-ленинскую философию, политэкономию, отдельно капитализма и социализма. И, разумеется, научный коммунизм, госэкзамен, а также плановую политическую работу и военную психологию педагогик. Вспомнилось не все и не сразу, но очень многое. Память вообще штука загадочная, если покопаться много чего вылезет. Преподаватели факультета поначалу удивились, как целый комкор осваивает программу, по которой учились КАМЭСКИ, но поняли, что, во-первых, человеку нужно высшее военное образование, и для этого он готов все честно сдавать, без всяких понтов, дважды героя, обладателя высших полководческих орденов и второго по результативности летчика страны. Во-вторых, материалы, предоставляемые Северовым, были неизменно высокого качества и являлись тем самым передовым боевым опытом в выявлении и распространении которого они сами были кровно заинтересованы. К тому же Олег предоставлял материалы по истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации, а также по морской. Участие в разработке «Операций Северов» начал принимать еще в Египте, затем командуя дивизией, сначала номинально, потом фактически и имея существенно большую самостоятельность, чем обычный комдив. Все это приносило необходимый опыт, тем более ценный. что рядом работали признанные специалисты своего дела, командующие ВВС фронтов и командующие армиями. Курс обучения был, конечно, двухгодичным, но и рассчитан он был на уровень, когда даже полное среднее образование имели далеко не все. Это потребовало даже введения трех, а затем и пятимесячных подготовительных курсов, после которых и проводились вступительные экзамены. Все это Северову, который в прошлой жизни даже над диссертацией работал, было не нужно. поэтому в конце ноября он успешно завершил освоение учебной программы, сдал выпускные экзамены и 25 ноября получил диплом и нагрудный знак. Начальник академии при этом сказал, что экзамены, которые Северов сдаст противнику, есть лучшая его аттестация. Еще 20 ноября Северов имел разговор с Жаворонковым, который приказал подготовить группу самолетов для выполнения важного правительственного задания. «Команда может поступить в любое время». Пункт назначения сообщат непосредственно перед вылетом. Олег понял, исходя из сроков, что речь идет, скорее всего, о перелете в Тегеран, где должна состояться встреча глав государств Большой Тройки. Сам Семен Федорович был совершенно не в курсе, о чем идет речь. Северов сумел набиться на разговор с Лаврентием Павловичем. Начал издалека, дескать, повышенной секретности и все такое. Но кое-что хотелось бы уточнить. Так кто, как не сам товарищ Берия, может помочь? Изобразил полную несознанку, но в конце концов договорился, что пойдут два звена ПО-3. Попробовал втолковать Берии, что трудно представить состав эскорта, если неизвестны силы противника. Но нарком внутренних дел остался невозмутим. Двух звеньев достаточно, точка. Летчики Северов, Железнов, Ларионов, Соколов, Хомяков, Журавлев, Воронин, Бренько. У каждого не менее полусотни сбитых. С каждым Олег летал не меньше полутора лет. и знал, как облуплено. Северов посчитал необходимым взять также летающий радар, самолет РЭП и два С-54 транспортного полка. У Олега по одному С-54 и С-47 были в настоящем штабном исполнении. Не VIP с душем и тайскими массажистками, конечно, но очень достойно. Плюс самая совершенная аппаратура связи, навигации и все такое. Штабной «Скаймастер» пилотировал сам гвардии майор Баранов. Во втором «Скаймастере» летел усиленный взвод «Орлов» капитана Гладышева и сам Великий Аверин. В нем же везли парадную форму для всех, включая охрану. Не понадобится, так не понадобится. Если товарищ Сталин всю эту команду завернет, то это будет его решение. Олег в свое время смотрел «Тегеран-43», немного читал на эту тему и помнил, что немцы готовят покушение на глав государств «Большой Тройки». К тому же недавнее оскорбление, которое нанесли Германии, без потерь утопив два самых мощных ее корабля, наверняка заставит Гансов максимально активизироваться. И неизвестно, что они выкинут. По крайней мере, скрытно перебросить несколько самолетов для атаки борта номер один могут попробовать. Целый штафель спрятать практически невозможно, но звено другое Мессеров или Фокеров почему бы нет. Хотя Олег прекрасно помнил, что ставка была сделана на диверсию в самом Тегеране. В прошлой истории нашей разведки все удалось. Должно удастся и на этот раз. Но небольшая подстраховка не помешает. Берия, видимо, думал так же, так как с предложениями Северова в конце концов согласился. Утром 25 ноября, когда Северов собирался в Академию, позвонил Жаворонков и велел сначала заехать к нему. Там он приказал дать команду его орлам срочно прибыть в Москву. И вот сразу после вручения диплома и приличествующих этому нерядовому событию поздравлений Олег отправился на аэродром в Кубинку, где только что приземлились его самолеты. Все восемь истребителей были новенькими, их только успели облетать. Комбинезоны у ребят были тоже новыми, с антиперегрузочной системой, новой разгрузкой, аварийным комплектом. У Аверинских Орлов тоже все было с иголочки, как и парадная форма. который они единственный раз пока надевали на вручение боевого знамени. Когда приехал Северов, ребята успели уже размять ноги и ждали объяснений. Олег переоделся в лётный парад парадно-выходную форму Кутькин упаковал и пристроил в С-54. Тимофей сначала очень переживал, что Северов полетит неизвестно куда без него, но ничего не поделаешь. Секретность такого уровня, что недовольностей. Впрочем, выход он нашел быстро. просто экипировался как положено и затесался среди ухорезов Аверина. Как серьезно занимавшийся боксом, он имел очень приличный уровень подготовки по рукопашному бою, а также хорошо владел пластунским ножом и прекрасно стрелял. Аверин вписал Тимофея в число своих бойцов, тот вместе со всеми прошел проверку в НКВД и оказался в заверенном списке. Северу об этом они не сказали. Подошедший полковник из штаба ВВС ВМФ представился и многозначительно посмотрел на Северова. В руках у него был пакет. Понятно. Время пришло. Олег скомандовал не летающие братья грузиться в самолет, а пилотом построиться. Полковник вручил пакет. Олег вскрыл его со всеми положенными строгостями и объявил, что они немедленно вылетают в Сталинград. Вообще-то, дальности УПО-3 с подвесными баками хватило бы напрямую до Баку. Но Олег этого не знал. Да и баков не было. До Сталинграда три часа лету. У в крейсерской скорость выше, чем у С-47 максимальная. В Сталинграде заправились, перекусили. На все ровно час, после чего вылетели в Баку. Еще три часа. И там, правда, садились уже в темноте. Все летчики имеют допуск к ночным полетам, так что проблем не было. Сразу после приземления Северов отправил всех спать. разместились в чем-то, напоминающем общежитие, совсем недалеко от аэродрома. Комнаты были большие, так что летчики поселились в одной, а веренские ребята — в четырех других. Денис остался верен себе, выставил парный пост на входе на второй этаж, где они и располагались. Северов ему одобрительно кивнул. Хоть и глубокий тыл, расслабляться нельзя нигде. Северов провел в воздухе 6 часов, но сон не шел. Олег лежал и обдумывал свое новое качество – выпускник военной академии, командного и штурманского состава ВВС Красной Армии. Пока без чьего-то имени, хотя большинство других носят имя Ворошилова. Сам Климент Ефремович, именем которого сейчас называется даже Военно-морская академия Рабоче-Крестьянского военно-морского флота, едет сейчас в поезде в сторону Баку. Смешно, где кавалерист-политработник Ворошилов, и где флот? раздавали своих имен учебным заведениям, кораблям, городам, как дети неразумные. Но мысли-то были не об этом. Академию окончил, как и хотел. Поработать два месяца пришлось очень напряженно, ведь надо было еще и летать, и корпусом командовать. Выручили молодая голова, в которой остались все способности к быстрому запоминанию увиденного, прекрасная память и, конечно, после знания. А еще прекрасная команда. которая понимала командира корпуса с полуслова и практически не требовала контроля, инициативная и высокопрофессиональная. А Стас Пампушкин, которого Олег все-таки взял в штаб корпуса, стал зверь-штабистом. Материалы, которые он готовил, были всегда самого высокого качества. Все это и позволило проглотить в короткий срок необходимый объем учебного материала и выдать серьезные работы по актуальным темам. Северов мысленно хмыкнул «Академик, блин». С одной стороны, знания свои действительно систематизировал, информацию к размышлению военным ученым мужам подкинул. С другой стороны, снова обратил на себя внимание Верховного. Еще бы, 23 года, комкор и выпускник. А тут еще Шапошников, пришедший на церемонию, после вручения диплома какой-то странный намек сделал, мол, это еще не все. Да уж, не все. Северов опять вспомнил Настю. «Да что же это такое?» Что она из головы никак не идет? Самое время сейчас для любовного томления. А сама Настя в это время тоже не спала. После обеда Синицкий сделал объявление, что командир корпуса успешно окончил академию и теперь имеет высшее военное образование. Девушка ждала, что Олег скоро вернется на базу, но тот сказал, что полковник выполняет какое-то суперответственное задание Ставки и неизвестно, когда вернется. После того вечера, когда Настя ни разу не смогла пригласить Олега на танец, он стал ее сторониться. Нет, не сторониться, просто перестал замечать. Девушка осознала, что она стала для него просто одной из многих. Это вызвало в ее душе настоящую бурю. Но что с этим делать, Настя не знала. Пока она размышляла, события вокруг нее неслись в скач. Летчицы звена связи жили в просторной уютной комнате с огромным зеркалом на стене. Говорили, что его специально для них повесил туда Тарасюк. Все стали замечать, что Светка Оленева стала часто около него крутиться и разглядывать себя. Ладно бы только свой внешний вид проверяла, хорошо ли форма сидит. Но стала она себя разглядывать, когда переодевалась. Повертится, не одетая перед зеркалом, повздыхает, глаза мечтательны. Надя Малинина, с которой она сошлась немного ближе, как-то не выдержала, спросила. — Ты че в таком виде перед зеркалом крутишься? Что там разглядеть хочешь? Как думаешь? Тихо ответила Свет. Могу я мужчине понравиться? «Светка, ты с ума сошла? Надя, уже улегшаяся спать, так и села на кровать. Ты кого соблазнять собралась? Оленево фыркнула: Соблазнять? Скажешь, тоже. И совсем тихо прошептала: Как вспомню его руки на своей талии? Меня прямо колотить начинает. Надя то ли не услышала, то ли не поняла, но ничего больше не сказала. Летчицы улеглись спать и, судя по ровному дыханию, быстро заснули. А Настя ворочалась без сна, как будто поняла, что Северова у нее могут приспокойно увести, Та же Светка, ведь она про него говорила. Про кого же еще? Это она его на все танцы приглашала. И винить некого, сама во всем виновата. От отчаяния Настя заплакала. С той ночи она часто плакала, когда все спали. а Света по-прежнему тщательно прихорашивалась перед зеркалом, особенно когда шла за чем-нибудь в штаб. Лётчицы звена связи вообще следили за своей внешностью. Даже попастая Худышкина никогда не ходила растрёпой. Обращать внимание на стрельбу глазами Светы Оленёвой в его сторону Олегу было совсем некогда. Он и видел её мельком. Так что пока у Настиной соперницы на личном фронте всё шло без изменений. Но Настя всё равно плакала. Иногда от тоски хотелось на стенку лезть. И вот теперь Северов опять куда-то девался. Раньше он мог исчезнуть на несколько месяцев, сейчас тоже неизвестно, когда вернется. Настя потихоньку всхлипывала свои постели, а за две с половиной тысячи километров от нее ворочался без сна 23-летний полковник. Если б девушка знала, что в этот момент он думает о ней, она была бы, наверное, на седьмом небе от счастья. Олег все-таки заставил себя заснуть, лететь до Тегерана недолго, часа полтора, но силы понадобятся. Выспаться удалось нормально, встали в полседьмого. Немного размялись, привели себя в порядок, легко позавтракали. На лётном поле, кроме их машин, находились два С-47. В стороне стояло несколько яков. Но летчиков около самолетов не было. За Северовым пришел важный капитан госбезопасности, сказал, что его вызывает Берия. На въезде на аэродром Северов обнаружил Сталина, Берию, Ворошилова и Голованова. Еще несколько человек он не знал. Сталин и Берия стояли в стороне от других. Северов приблизился и поприветствовал высокое руководство. Сталин ровным голосом поздоровался и после небольшой паузы сказал: Почему вы решили взять эти четырехмоторные самолеты и иванте те бомбардировщики? Хотите предложить операцию по дезинформации противника? Скаймастеры имеют в полтора раза более высокую скорость, чем С-47. Один из них мой штабной. По комфорту он не хуже вон тех Дугласов. Командир экипажа гвардии майор Баранов. Летал в ОСНАЗе ВВС. Сейчас командир транспортного полка в корпусе. Во втором прилетел взвод охраны. Командир взвода гвардии капитан Гладышев, герой Советского Союза. Там же гвардии майор Аверин, командир бригады охраны особой базы. Большой четырехмоторный самолет, летающий радар. Я хочу контролировать воздушную обстановку на большом расстоянии, а не только визуально. Двухмоторная машина — самолет радиоэлектронной борьбы. Фиксирует работу чужой радиоэлектронной техники и ставит помехи. На всякий случай. Мы же не знаем абсолютно точно, что предпримут немцы. Все летчики из моего корпуса — герои Советского Союза. Летают со мной не менее полутора лет. У каждого около полусотни сбитых. Докладываю на ваше решение. «Нам предстоит лететь в Тегеран. Маршрут, может быть, быстро проработан?» Майор Баранов бывал в Тегеране. Да и лететь тут совсем рядом. На Скаймастере часа полтора. Сталин какое-то время думал. Потом подозвал маршала авиации Голованова. Александр Евгеньевич с удивлением смотрел на Северова. Лично они знакомы не были, хотя маршал мог знать, кто он такой. Сталин стал что-то тихо говорить Голованову. Тот отвечал, не скрывая своего удивления. Потом пожал плечами. Сталин повернулся к Северову. «Я принимаю ваше предложение. Вылетаем немедленно». Северов вернулся к своим людям и скомандовал. «Идем в Тегеран. Высота три тысячи. Истребителям ближе двухсот метров к транспортникам не приближаться. При попытке любых самолетов приблизиться, сбивать немедленно. Пара ларионов-журавлев сзади справа. Пара бренько-хомяков сзади слева. Остальные со мной выше тысячи метров». «Летающий радар, второй скаймастер и летающая музыка. Сзади 400 метров. По машинам!» Через полчаса все самолеты находились в воздухе. Погода была хорошая, болтанки не наблюдалось. Шли на высоте 3000 метров. Баранов провел самолеты до Решта, прошел над рекой Сефедрут, повернул на Казвин. Оттуда до Тегерана полторы сотни километров. Неожиданно на связь вышел оператор летающего радара. «Командир, цель групповая, скоростная, низколетящая. Азимут 310, удаление 105. Курсом на нас. Догонят через 25 минут. Идентифицирую как звено МЕ-109». Другие воздушные цели отсутствуют. «Что-то здесь не так», — подумал Север. «Какой смысл в этой атаке? Если б целый штафель навалился, а то звено... Может, отвлекают? Стараются разделить силы? Вряд ли, что у них под каждым кустом по мессеру спрятано». «Большой, я север один. Обнаружена цель. Иду на перехват. Старший эскорта Север-5». Севером-5 был Ларионов. Бренько и Хомяков немного приотстали и поднялись еще на полкилометра выше. А Северов и Железнов по наводке радара пошли курсом на истребители противника, но держались значительно выше немцев. Небо было не абсолютно безоблачным, так что Олегу удалось спрятать свою пару в облаках и зайти немцам в хвост. Нажимали они здорово. Побыстрее догнать удалось только за счет разгона на снижении. Зато увлеченные погоней гансы невнимательно следили за задней полусферой. Все смотрели вперед, искали эскорт. Залп! Два худых разлетелись в клочья. Все-таки три ВЯ для легкого истребителя — это много. Но оставшаяся пара резко разошлась в стороны, продемонстрировав прекрасную реакцию и технику пилотирования. В кабинах явно сидели не рядовые летчики, а отборные эксперты Люфтваффе. Но пилотаж с отрицательными перегрузками им был недоступен, так что маневры краснозвездных самолетов были для них непредсказуемы. К тому же сверху упала вторая пара, и через полминуты оба мессера горели на земле. Одного сбил Северов, другого — Бренько. Летающий радар доложил, что в небе чисто, больше никого нет. Вскоре звено Северова догнало эскорт и заняло свое место сверху. Но пора уже было снижаться и идти на посадку. После посадки к скаймастерам сразу подали машины. К штабному — легковые, ко второму — два студебекера с закрытыми тентом-кузовами. Ухарезы быстро в них погрузились, а Сталин немного задержался у машины. К Северу подбежал один из офицеров охраны, Сталин хотел его видеть. Рапорт Северову он слушать не стал, сказал, что уже все знает и благодарит. «Жаль, что у вас нет другой формы. Я бы хотел взять вас в посольство. У всех моих людей есть парадная форма. Сталин улыбнулся. «Ну да, кому я это говорю?» «Переодевайтесь и приезжайте в посольство. Машина будет вас ждать. Ваши летчики должны надеть парадную форму, но покидать охраняемую территорию им категорически запрещено. Взвод охраны также находится здесь. На время работы конференции они поступают в распоряжение начальника охраны миссии». Олег переоделся. Отдал необходимые распоряжения и поехал в посольство. Делать было нечего, передвижение ограничено, вернее, просто никуда не выпускали. Олег сел в кресло в комнате, где его поселили, и задремал. Проснулся, когда позвали на ужин. Ужинал, как ни странно, вместе со Сталиным и остальными. Было видно, что Иосиф Виссарионович в неплохом настроении, но разговор за столом не клеился. Ворошилов рассказал какую-то историю, когда они с Будённым в середине двадцатых ездили на рыбалку, но ничего не поймали. Все вежливо поулыбались, а после ужина Сталин позвал Олега с собой. Когда они остались вдвоем, Сталин сказал: Мне доложили, что вы окончили академию экстерном. Это очень хорошо. Некоторые недооценивают значение хорошего образования. Дескать, ну тромчу им как надо. Это большое заблуждение. Чутье чутьем, а образование очень много дает. Немного помолчал и добавил. Начальник академии сказал, что специалисты очень высоко оценивают ваши работы. В них уникальный сплав науки и практики. Это не часто встречается. Вы молодец. Олег хотел было поблагодарить за высокую оценку, но Сталин жестом остановил его. Я помню, что вы говорили про наших союзников. Похоже, что вы правы. К сожалению, они не готовы играть с нами честно. Но сейчас мы здесь для переговоров с Рузвельтом и Черчиллем. Они прибывают завтра. В рамках конференции предполагается работа военных представителей. Вы примете в ней участие. На самих переговорах будете сидеть рядом с Головановым. Все, можете идти отдыхать. Завтра напряженный день. На следующий день прибыли Черчилль и Рузвельт. Прилетели на самолетах в сопровождении восьмерок своих истребителей. Кстати, никаких попыток атаковать их в воздухе предпринято не было. Все пошло примерно как в известной северовой истории. Черчилль разместился в своем посольстве, которое находилось через дорогу от Советского. Между ними был сделан крытый переход. Рузвельт хотел остановиться в своем дипломатическом представительстве. Но глава советской делегации настоял на размещении президента на территории своей миссии из без соображений безопасности. Американскому президенту были предоставлены апартаменты, которые выходили в зал заседаний, что, учитывая его передвижение в инвалидной коляске, было очень удобно. Сталин, Молотов и Ворошилов заняли небольшой двухэтажный дом, где обычно проживал посол СССР в Иране. Все остальные поселились в одноэтажном здании, бывшем гареме какого-то персидского вельможи. это было бы довольно романтично, но в комнатах царил полный беспорядок, да и уборка давно не производилась. После того, как Рузвельт разместился в своих апартаментах, произошла его встреча со Сталином. На ней присутствовали только Сталин, Рузвельт и переводчик Сталина, Валентин Михайлович Бережков. На ней они обговорили вопросы, которых коснутся на сегодняшней трехсторонней встрече. Потом Иосиф Виссарионович обрисовал положение на фронте и перспективы дальнейшего наступления. С его слов выходило, что наступление выдохлось и надолго, хотя это было далеко не так. Красная армия в полной мере использовала ситуацию, которая сложилась на юге Восточного фронта. Киев был освобожден еще в конце июня, сейчас войска уже подходили к рубежам государственной границы СССР. Действия на центральном участке также были вполне успешны. Благодаря решительным действиям фронтов центрального направления линия фронта сильно продвинулась вперед, Госграницы еще не вышли, но оставалось не так уж и далеко. Пока немцы держались в Прибалтике, но это даже неплохо. Скоро они должны попасть в котел и сидеть в нем, пока не сдадутся. Потому что следующей целью Красной Армии на этом участке становится Кёнигсберг. А взяли такой разбег потому, что их разрезали своими ударными армиями и ударно-штурмовыми соединениями помельче, корпусами и бригадами, вводили в прорыв конно-механизированные группы, смешивая тылы Окружали и давили разрезанные части основной массой войск, как паровым катком. Воевали, по словам американцев, как богатые люди. Авиация, артиллерия и только потом танки и пехота. Не перли в лоб, не брали штурмом то, что само скоро упадет в руки. Берегли людей и отчасти технику, но не жалели боеприпасов и вражеских солдат. При этом, когда было надо, напоминали цивилизованной Европе, что русский медведь не измельчал и не обленился. Резались в рукопашной так, что немцы уже давно перестали рассуждать о расовом превосходстве. Восточный фронт поглощал у Германии и ее союзников колоссальное количество людей и техники. После русского наступления отходить удавалось очень немногим. На фронте сразу образовалась дыра, которую проблематично было заткнуть, и в которую широкой рекой лились советские войска. Резервы Сталина казались бесконечными, хотя это было, разумеется, не так. просто научились, наконец, беречь людей. А огромные колонны пленных брели на восток, пополняя ряды строителей, инфраструктуры и промышленности Советского Союза. Число пленных, взятых в ходе операций 43 -го года, приближалось к миллиону человек. У немцев никак не получалось организовать оборону по всему фронту, зацепиться за что-нибудь прочное и надолго, даже за большие реки. Сталин всерьез рассчитывал завершить войну в 44-м, причем даже не в конце года. А вот дела у союзников шли не блестяще. Во-первых, пока не удалось до конца решить проблему в Африке. Фон Арнем, конечно, не роммель, но давал прикурить весьма ощутимо. И хотя всем, и немцам, и американцам с англичанами, было совершенно ясно, кто в конце концов окажется победителем, это никак не влияло пока на конечный результат. Немцам и итальянцам оставалось возиться еще пару-тройку месяцев, но пока не решен вопрос в Африке, Высыпки на юге Европы не будет. Во-вторых, дела на Тихом океане тоже были плохи и оставались таковыми уже долгое время. И было ясно, что скоро американская промышленность наберет разгон, и США задавят Японию своим потенциалом, но до перелома был как минимум год, да еще года два-три на добивание противника. Этому способствовали несколько причин. Американцы читали японские коды, Но те умудрились об этом узнать и разработали целую операцию по дезинформации противника. Гитлер, прекрасно понимавший, что создать мощный надводный флот в короткие сроки нереально, внял уговорам денница и бросился строить подводные лодки намного раньше, чем в прошлой истории. А выходили они у немцев очень неплохими. К тому же немцы уделили значительное внимание авиационной поддержке действий своих субмарин, чего не бывало в прошлой жизни Олега. Отсутствие сколь-нибудь значимых успехов ускорило разочарование Гитлера в надводном флоте и подтвердило его уверенность в правильности выбора в пользу мальчиков денница, а те старались вовсю. Так что немалое их число действовало не только в Атлантике, но и в Тихом и Индийском океанах, а японцы с удовольствием обеспечивали их снабжение. Совместными действиями подлодок, в первую очередь немецких и мощного японского надводного флота, и благодаря успешной дезинформации к ноябрю 42 -го года в составе американского Тихоокеанского флота не осталось ни одного крупного авианесущего корабля. И никакого сражения у атолла «Мидуэй» или его аналога просто не было. А к концу 43 -го года японцы и немцы обнаглели настолько, что перетопили или тяжело повредили все вновь введенные ударные авианосцы, действовавшие на Тихом океане. Тем не менее, попыток оставить свои корабли, которые закупил Советский Союз, не предпринималось. Погоды они не сделают, а отношения с союзником испортятся. Вот в такой сложной для Америки и Великобритании обстановке проходила эта конференция. Впрочем, уже тогда Рузвельт в узком кругу пошутил насчет двух с половиной великих держав, имея в виду в качестве половинки, естественно, англичан. Сталин обсуждать подробно положение в Северной Африке и на Тихом океане не стал. Просто дал понять, что вполне в курсе событий, поэтому ничего невозможного требовать не будет. Огромные трудности снабжения войск, находящихся в нескольких тысячах миль от американского континента, ему вполне понятны. Затем Рузвельт прошелся по послевоенному сотрудничеству, в чем нашел понимание со стороны Сталина. Затронул он и Францию. По этой стране позиция Америки сильно расходилась с английской. Черчилль считал, что Франция скоро возродится, и снова станет великой державой. Но, по мнению Рузвельта, никто французам на блюде ничего преподносить не будет. Пусть сами над своей страной поработают. А вот с лидерами у этой страны напряженно. Де Голь американцам категорически не нравился. Симпатичный им адмирал Дарлан был убит, о чем Сталин нисколечко не жалел. Не считая его достойным человеком, как, впрочем, и его преемника генерала Жиро, да и это около околовишистскую комарилью, Теперь они сделали ставку на Анри Жиро, на что Сталин скользко заметил, что не видит особого рвения у французов воевать на стороне союзников. Кроме, кстати, де Голля. После Франции Рузвельт переключился на колониальную систему, печалился о судьбе колониальных и зависимых стран, говорил о необходимости постепенного предоставления им самоуправления и, в конце концов, независимости. Иосифу Виссарионовичу было понятно, что речь идет о дальнейшем включении этих стран в сферу интересов США и проникновении туда американского капитала. Этим Рузвельт подкладывал Англии колоссальную свинью, ведь главной колониальной державой была Великобритания. Вот тебе и союзнички. Впрочем, об этом Сталин в аналитических записках уже читал. Так и получается. На этом главы государств распрощались. Им сегодня предстояла официальная встреча. Северов при всем этом, разумеется, не присутствовал. Первое заседание конференции открылось в 16 часов 28 ноября в здании Советского посольства. Северов прошлую историю знал, хоть и без вопиющих подробностей, поэтому его не удивило, что американская и английская основные делегации были гораздо более многочисленны, по 9 человек. Вместе со Сталиным были только Молотов, Ворошилов и Переводчик, ну и, конечно, Голованов и Северов. Сталин был в кителе с одинокой золотой звездой, Ворошилов в кителе с орденскими планками, Молотов и Павлов, естественно, в гражданских костюмах. Военные других стран тоже были в повседневной форме. А вот авиаторы, Голованов и Северов в парадно-выходной, последний еще и при кортике. Из-за этого Олег чувствовал себя неуютно, Голованов, похоже, тоже. Но, к счастью, мудрый Кутькин привез не парадную форму с черным мундиром, а парадно-выходную. с белой тужуркой, белой рубашкой с черным галстуком и черными брюками. Вообще всякой формы в комнате Северова на базе было много. Во-первых, морская. Парадная для строя, парадно-выходная для ношения вне строя, повседневная для строя, повседневная для ношения вне строя. Каждая из них летняя и зимняя, а это значит черный парадный мундир, тужурка белая и черная, китель белый и темно-синий, брюки черные, При температуре выше плюс 25, при белом кителе носятся еще белые брюки с белыми полуботинками. Но их северов даже брать пока не стал. Ни Черное море. Белая рубашка и черный галстук. Черные ботинки летние и зимние. Шинель, фуражка, шапка. Перчатки теплые и обычные. Ремень, кортик и пасеки для него кремню Во-вторых, сухопутная ВВС. Форма полевая, повседневная и парадная. Парадные повседневные для строя и вне строя. Каждая из них летняя и зимняя. А это значит мундир, китель, гимнастерка, брюки на выпуск и в сапоги. Сами сапоги. Ботинки от морской формы подойдут. Шапка, фуражка, пилотка. Плюс летные комбезы. Летний и зимний. Кожаные регланы, кожаная куртка. Под регланы куртку Олег иногда надевал свитер. Плюс для зимы бикеша, унты, шлемофоны летний и зимний. Ремни всякие, портупея, барахлом два шкафа забиты. Если бы не Кутькин, Олег бы с ума сошел. Времени развешивать покителям, тужуркам и мудирам награды, прикреплять новые орденские планки и все такое не было совершенно. Но Тимофей всегда вовремя узнавал, в чем Северов поедет, на то или иное мероприятие, и успевал подготовить нужную форму. А вот брюки Северов, как бы ни был занят, всегда гладил сам. Фокус с хозяйственным мылом под стрелки он знал. И им пользовался. Правда, Кутькин всегда готовил утюг и тряпку. Оставался сам процесс. «Мы тут как два попугая в своей парадной форме», — подумал Северов. Маршал сидел такой же хмурый. Он отнесся к Северову настороженно, не мог понять, для чего Сталин притащил на переговоры полковника флотской авиации, пусть и увешанного наградами, как новогодняя елка. Он слышал об успехах этого человека, но для конференции глав государств его формат был явно мелок. Александр Евгеньевич не особенно понимал, что он сам-то тут делает. Осмотрелся командующий АД не так вычурно, как Северов. На мундире у него был орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Суворова первой степени и медаль «Партизану Отечественной войны» первой степени. Но иностранные генералы разглядывали их с любопытством. В их глазах читалось «Азиаты, дикари, любят все блестящее». После обмена любезностями и выполнения протокольных формальностей Делегации уселись, наконец, за стол. Сталин, Молотов и Ворошилов сели за центральный стол, покрытый кремовым сукном. Остальные члены делегации и технический персонал размещались на стульях, расставленных позади кресел своих руководителей. Для Северова и Голованова тоже оказались поставлены кресла. Сталин знал, что Северов английским владеет, поэтому не озаботился, чтобы Олег слышал переводчик. Сотрудники посольства... Не получившие никаких распоряжений на этот счет, инициативы тоже не проявили. Никакой согласованной повестки дня не было, поэтому по взаимному согласию приступили к обсуждению вопросов ведения войны против стран ОСИ и их сателлитов. Олег знал, что Черчилль был яростным противником высадки на севере Франции и мечтал о Балканах, где хотел поставить заслон продвижению Красной Армии на запад. Рузвельт был гораздо более реален в своих планах. но решил пока не обозначать конкретной позиции, заявил лишь, что открытие Второго фронта вопрос решенный, но вот где и когда требует более тщательной проработки. Сталина такая позиция вполне устроила. Он много думал над вопросами дальнейшего взаимодействия с нынешними союзниками, и то, что говорил ему на встречах в Кремле и сейчас Северов, вполне в его мысли укладывалось. Сталин, зная непростой характер Рузвельта, сразу же предложил ему стать председателем конференции, Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что Рузвельт жил в советском посольстве, и встреча проходила там же. Но жест был шикарный. Американский президент его оценил и согласился. Далее лидеры держав обсудили текущее положение. Каждый кратко обрисовал положение на фронте. После этого логично перешли на проблему второго фронта. Сталин понимал, что если он не проявит к этой теме никакого интереса, то это будет выглядеть подозрительно. Поэтому, когда Рузвельт объявил, что им рассматривается вопрос о подготовке к высадке в Северной Франции летом 44 -го года, но в силу объективных трудностей этот срок маловероятен, Иосиф Виссарионович изобразил на лице вселенскую скорбь. Синхронно скривились, будто лимон съели Молотов и Ворошилов. Голованов сначала не вкурил, но потом преисполнился печали. Северов как мог изобразил на лице сложную гамму чувств, от негодования и возмущения до крайнего разочарования. и под конец перешел на тихую грусть, исподволь наблюдая за Сталиным. Глаза у главы советского посольства смеялись, спектакль ему понравился. К вопросу подключился Черчилль, который стал развивать тему о Балканах, Греции, Турции, Румынии и так далее. Если честно, Северову было очень интересно посмотреть и послушать настоящих Рузвельта, Черчилля и других политиков, про которых он в прошлой жизни читал и смотрел фильмы. А тут они сидят перед ним, живее всех живых, самые влиятельные люди на планете. Создалась чертовски любопытная ситуация. Ясно, что конференция должна максимально ограничить влияние СССР в послевоенном мире, максимально уменьшить его долю победного пирога, максимально закрепить статус США как безусловного мирового лидера. Уинни этого понимать не хочет или делает вид, что не понимает. Ведь из этих трех стран в самом печальном положении — Великобритания. причем вне зависимости от того, кто больше перетянет одеяло на себя, США или СССР. Они теряют почти все. Колонии, возможность иметь независимую внешнюю политику. Зато приобретают приличный долг. Точнее, уже приобрели. Тем временем старина Уинни вещал про Грецию, Югославию, Балканы, про то, что вопрос высадки в Северной Франции должны рассмотреть военные специалисты. Напомнил про Дьепп. Иосиф Виссарионович вдруг глубокомысленно заявил, что аргументы сэра Уинстона кажутся ему серьезными. Рузвельт удивленно на него уставился, а Черчилль даже поперхнулся от неожиданности. Он готовился подольше капризничать, понимая, что Рузвельт не разделяет его позиции, готовится к жесткой позиции Сталина. Но ему дали вдоволь поговорить, потом стали, как и ожидалось, убеждать в обратном. И вдруг такое. Пользуясь возникшим замешательством, Сталин заметил, что сначала надо решить вопрос с Северной Африкой. Тут же коснулся Турции, поскольку из молчаливого союзника Германии она стала страной, которая может выступить на стороне стран антигитлеровской коалиции. Главе советского правительства было понятно, что это вопрос очень долгий, вернее, совсем невероятный, но пусть пожуют эту тему. Далее Сталин сказал, что СССР прекрасно понимает озабоченность своих союзников поэтому готов рассмотреть вопрос увеличения экономической помощи. Так, вместо вопроса о Втором фронте, он ловко перескочил на ленд-лиз и закупку новых станков и целых производств под ключ. Сейчас СССР почти полностью освободил свою территорию, но на бывшей оккупированной территории разруха, а именно там была сосредоточена значительная часть промышленного потенциала страны, население составляет около 130 миллионов человек, тогда как у Германии и ее сателлитов Около 400 миллионов человек. Про промышленность Сталин ничего говорить не стал. Понятно, что продолжит бомбить, причем нацеливаясь в первую очередь на восточную часть Германии, чтобы нам побольше нагадить. Еще недавно ему казалось, что отсутствие второго фронта это серьезное затягивание войны. Но сейчас он так уже не думал. А в Греции пусть высаживаются. Пока они в Африке распутаются, столько времени пройдет. Пока операцию подготовят, пока высадятся, пока через горы полезут. А Красная Армия тем временем и Болгарию, и в Румынию, и даже в Венгрию войдет. И Берлин возьмет, и Бельгию здание освободит. И пусть Рузвельт теперь с Уин не бодается. Время-то идет. Черчилль очень любил решать серьезные вопросы в приватных беседах. И Сталин это знал. Встретиться с Рузвельтом без англичан время еще будет. Ведь тот, что называется, через стенку живет. А вот переговорить откровенно с британским премьером будет полезно. Этот ход был заранее оговорен с Молотовым, поэтому, когда заседание закрыли и делегации стали расходиться, тот потихоньку переговорил с Энтони Иденом. Было уже почти 20 часов, поэтому все направились ужинать. Сталин, Молотов и Ворошилов ужинали отдельно. Основным членам делегации надо было обсудить итоги сегодняшнего заседания и планы на завтра. Олег не успел пройти в общую столовую, как его вызвали к руководству. Все трое были расстегнуты. Ворошилов, похоже, успел немного размяться коньяком. «Проходите, товарищ Северов, садитесь за стол. Вы ведь не успели поужинать?» Северов ответил отрицательно и подумал, что полковника пригласили, а маршала авиации нет. Словно прочитав его мысли, Сталин сказал, что Голованов тоже сейчас придет. Наконец все собрались, и Сталин, видя, как одергивает свою тужурку Северов, предложил ему снять ее и повесить на спинку стула, а также отстегнуть кортик. Олег поблагодарил и последовал данному совету. Сели за стол. Северов заметил, что Александр Евгеньевич тоже чувствует себя немного скованно, но Сталин был в неплохом настроении. Все блюда стояли на довольно большом столе, никого больше в помещении не было, поэтому Олег решил, что как самый младший по возрасту и званию, должен помочь другим и положить им на тарелки выбранные блюда, но Сталин его остановил. «Все сами положат себе нужное, вы тоже не стесняйтесь». Ворошилов тут же взялся за коньяк и качнул бутылку в сторону Северова, предлагая налить. «Клим, он не пьет?» «Совсем». Ворошилов и Молотов были несколько озадачены присутствием за столом двух авиаторов, один из которых совсем молод. Но Климент Ефремович привык безоговорочно доверять Сталину, поэтому воспринял это спокойно. А вот Вячеслав Михайлович свое удивление скрыть не смог, и тот это заметил. «Вяча, ты удивляешься!» Что здесь делают эти два командира? Здесь все свои, и я тебе скажу. Маршал Голованов за три неполных года из-под стал маршалом. Командует очень серьезным родом войск, стратегической авиацией. А этот совсем молодой человек за два с половиной года из младшего лейтенанта стал полковником, корпусом командует, а ему всего 23 года. и на днях окончил военную академию ВВС «Экстерном». Голованов, Ворошилов и Молотов с удивлением смотрели на Северова. Ворошилов вспомнил, что как-то видел его у Сталина в кабинете. «На днях состоится рабочая встреча военных представителей. С нашей стороны будешь ты, Клим. А эти двое тебе помогут. Где-то знаниями, а где-то просто своим авторитетом». Ворошилов кивнул. «Раз мало начальника оперативного управления генштаба, получившего две недели назад генерал-полковника, пусть будут и эти двое». «Водите их за нас, пусть думают, что мы увязли на границе, что не успеваем подтянуть резервы, что провозимся еще долго. Нам не нужен в создавшейся обстановке второй фронт в Северной Франции, но они об этом догадаться не должны. Обсасывайте Грецию». Пусть старина Уинни со своими генералами порадуется. Все равно, пока фон Арнием сидит в Африке, никакой высадки там не будет». После ужина Голованов и Северов вышли немного погулять на свежем воздухе. Было довольно тепло, по крайней мере, по меркам жителей Москвы и Ленинграда. Маршал все косился на награды Олега и его новенький академический знак. «Скажите, товарищ полковник, а что у вас за корпус такой особый?» «Товарищ маршал, вы меня старше по возрасту, а прозвании говорить не буду. Можно на «ты» и просто «Олег».» Александр Евгеньевич улыбнулся. «Тогда меня тоже можно по имени-отчеству». «Хорошо, Александр Евгеньевич. Корпус образован совсем недавно на базе особой авиационной группы и называется первой отдельный гвардейский особой, относится к наркомату ВМФ, подчиняется непосредственно Ставке. В состав входят полки истребительные, штурмовой, бомбардировочный. тяжело бомбардировочный, минно торпедный, бомбардировочный и торпедоносной палубной авиации, транспортной, вертолетной. Полки трехэскадрильные, но по 18 самолетов в эскадре. Четыре звена плюс пару управления. А также эскадрильи, ДРЛО, РЭП, разведывательные, аварийно-спасательные службы. Плюс особая авиабаза. Вся техника и вооружение, включая оснащение полка охраны базы, самое новое, зачастую предсерийное. И всем этим командуешь ты? Да. Но не вдруг это случилось. До этого я командовал эскадрильей, полком, дивизией, особой авиационной группой. Полкой выше всегда комплектовали новейшей техникой, занимался ее освоением, разработкой тактики применения. Из-за этого и в академию пошел, чтобы мозги в порядок привести. Вот так. Северов также рассказал немного про свою службу в Африке, про потопление Тирпицы и Шарнхорста. Голованов оказался хорошим собеседником, умным, внимательным, хорошо разбирающимся в авиации и совершенно без зазнайства, хотя был самым молодым маршалом в истории СССР. С чисто военных тем переключились на более мирные, на окончании войны и жизнь после нее. Голованов немного рассказал о своей семье, о том, что скучает по жене и детям, пока у него было три дочки. «А я еще не женат». «Ну, какие твои годы? Успеешь еще». «Да, конечно. Только не очень хорошо у меня с девушками получается». Чего на него нашло, Северов не знал, но вдруг рассказал про Настю. Потом понравилась мне девушка, тоже летчица. Да что там говорить, влюбился я по-настоящему. Она сначала вроде ко мне хорошо относилась, а вернулся из Африки, ее как подменили. Глупо, конечно, но я ее забыть не могу. Она же у меня в корпусе, в звене связи на У-2 летает. Вижу ее часто». «Умом понимаю, что время все на свои места расставит, но все равно на душе тяжело». «Да», — улыбнулся Голованов, — «у меня с моей Тамарой как-то проще все получилось. Но ты правильно сказал, время на свои места все расставит». За разговором дошли до комнаты, в которой жил Олег. Маршал с удивлением обнаружил в ней чистоту и порядок, в отличие от комнат, где жили другие члены делегации. А Северов понял, что Тимофей как-то умудрился оказаться в Тегеране. С трудом подавив желание найти его прямо сейчас, Олег распрощался с маршалом и стал готовиться ко сну. А пока авиаторы прогуливались перед сном, Сталин встретился с Черчиллем. Для создания более непринужденной обстановки была принесена бутылка армянского коньяка, который так любил премьер-министр. Черчилль испытывал осторожный оптимизм после того, как сердитый дядюшка Джо не устроил ему второй дюнкерк за попытку отвлечь внимание от высадки в Северной Франции. Он снова начал рассуждать о более эффективном использовании сил, о нанесении ударов в разных местах – на Балканах, в Италии, на юге Франции. Но Сталин оборвал его рассуждение вопросом. «Скажите, господин премьер-министр, как вы видите роль вашей страны в послевоенном мироустройстве?» И, виде недоумения Черчилля добавил. «Неужели вы думаете, что Америка будет делать Великобритании царские подарки в ущерб собственным экономическим интересам? Откажется от передела сфер влияния и захвата новых рынков сбыта? Кто придержит их бизнес-элиту? Что Великобритания сможет этому противопоставить? Ничего. Сэр Уинстон задумчиво рассматривал свой стакан и не знал, что ответить. А Сталин продолжил. Выражусь предельно конкретно. Европа для европейцев. Подумайте над этим, господин премьер-министр. Я знаю, что вы любите свою страну и всегда честно ей служили. Гитлера скоро не будет, но мы-то останемся. Оцените, какие действия сейчас более выгодны вашей стране. Из тех, которые вам позволят сделать. И последнее. Господин Троцкий явно гниет в земле вместе с его идеей о пожаре мировой революции. У вас еще будет возможность убедиться и в правдивости моих слов, и в миролюбивости наших намерений. До свидания, господин премьер-министр. Сталин ушел, а Черчилль еще долго сидел неподвижно, крутя в руках пустой бокал. Встреча военных представителей началась в 10.30. Северов успел как следует размяться и позавтракать. Проходила она в комнате, примыкавшей к большому залу пленарных заседаний. Когда советские военные представители вошли в комнату, американцы уже сидели за длинным столом, покрытым красным сукном. Председателем совещания являлся Уильям Дэниел Леги, 68-летний адмирал, бывший посол в вишистой Франции, с 1942 года начальник личного штаба президента Рузвельта. В состав американской делегации входили также начальник штаба армии США 63-летний генерал Джордж Кэтлетт Маршал младший главнокомандующий военно-морскими силами США, 65-летний адмирал Эрнст Джозеф Кинг, начальник штаба военно-воздушных сил США, 57-летний генерал Генри Харли Арнольд, начальник снабжения армии США, 50-летний генерал Брэйан Соммервелл, начальник военной миссии США в СССР, 47-летний бригадный генерал Джон Рассел Дин. Олег обратил внимание, что американские генералы и адмиралы были довольно пожилыми людьми. Перед ними и рядом с солидным 62-летним маршалом Ворошиловым, 39-летний маршал авиации Голованов и 23-летний гвардии полковник Северов, особенно последний, выглядели сущими пацанами. Англичан еще не было, поэтому советские и американские военные начали неспешный разговор о положении на фронтах, Американцы с интересом разглядывали Северова, вежливо недоумевая, что рядом с Ворошиловым делает этот мальчик. Они не разбирались в наших знаках отличия, но обилие наград позволяло предположить, что перед ними боевой офицер. И две награды были британскими. Совместные операции? Скорее всего, где-то в Заполярье. Офицер флота, но учитывая состояние этого флота у СССР, откуда столько наград? Никаких значимых масштабных военных операций советский военно-морской флот не провел. Американцы обратили внимание, что ему никто не переводит разговор. Военный переводчик? Тем временем Ворошилов рассказывал американцам о том, что Красная Армия подошла к границам СССР и теперь накапливает силы для дальнейших действий. В это время двери снова открылись, стали входить члены английской делегации, начальник имперского генерального штаба, 60-летний генерал Аллен Брук, Глава британской военной миссии в объединенном штабе союзников в США 62-летний фельдмаршал Джон Грир Дил, первый морской лорд, 60-летний адмирал флота Эндрю Браун Каннингем, начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании, 50-летний главный маршал авиации Чарльз Федерик Алджернан Портл, начальник штаба министра обороны, 56-летний генерал Гастингс Лайонел Исмей, начальник военной миссии Великобритании в СССР, 54-летний генерал Жифар Ле Квесн Мартель. Англичане заняли свои места рядом с американцами. Теперь немногочисленная советская военная делегация сидела с одной стороны стола, а англичане и американцы с другой. Снова начались приветствия и небольшой обмен любезностями, в ходе которого Северова рассматривали теперь еще и англичане. Наконец слово взял председатель, адмирал Леги. Он сказал, что центральным театром военных действий для англо-американских сил в настоящее время является Средиземноморский. Он обосновал это тем, что вторжение в Северную Францию, а тем более в Южную Францию, без возврата господства на Средиземном море бессмысленно, после чего представил слово генералу Бруку. Тот развил тезис Черчилля, что давление, которое оказывают объединенные силы в любом месте, сказывается на общем положении дел. А Средиземноморский театр очень важен, ведь снабжение по недавно восстановленному Суэцкому каналу имеет большое значение. Далее генерал перешел к изложению замысла операции союзных войск в Северной Африке. При этом он попросил генерала Маршалла поправлять его, если он выскажет мысли, которые не соответствуют мнению американцев. В виде удивления на лице руководителя советских военных специалистов Брук пояснил, что английские и американские войска при общем замысле все-таки имеют определенную свободу действий. Далее начальник имперского генерального штаба отметил, что кроме двух противоборствующих сторон в Африке присутствует и третий немаловажный фактор – французы. Генерал маршал заметил, что его коллега забыл четвертый фактор, который тоже надо учитывать. Нейтральная, но по факту близкая к Германии Испания. Ее враждебные действия могут предельно осложнить проведение операций. Она может просто предоставить Люфтваффе свои аэродромы в Андалузии. и проход кораблей-союзников через Гибралтарский пролив станет огромной проблемой. К тому же французы относятся к англичанам враждебно, не могут простить нападения на свои военно-морские базы в сороковом году. Далее генерал Брук посвятил, наконец, присутствующих в план операции. Союзники предполагали высадку тремя оперативными соединениями. Западное оперативное соединение будет высаживаться в северном Марокко, в районе Касабланки. Центральное оперативное соединение — на западе Алжира, в районе Арана и Восточное оперативное соединение, в районе Алжира и Бужи. Западные ОС прибывает прямо из Америки, остальные – из Англии. Кроме того, 8 армия англичан должна будет начать наступление и вернуть контроль над Суэцким каналом. Еще одну трудность представляет очень длинное плечо снабжения 8 армии, все необходимое, пока придется перевозить вокруг Африки. Для усиления 8 армии из США направляются два американских корпуса. Главнокомандующим союзными войсками назначен генерал Эйзенхауэр, а его заместителем — генерал Александр. Общая численность высаживаемых войск — более 100 тысяч человек. Командование объединенными силами на Ближнем Востоке возложено на генерала Монтгомери. У Северова создалось впечатление, что союзники повторяют известные ему по прошлой жизни действия с отсрочкой на один год. Всех подробностей он не помнил, но книгу Дэвида Рольфа «Кровавая дорога в Тунис» он в свое время прочел. А Брук тем временем завершил свою речь, сказав, что сейчас идет накопление десантно-высадочных средств и завершается обучение личного состава. Все они надеются, что начало операции придется на нынешний, 1943 год. Ворошилов некоторое время слушал переводчика, потом поинтересовался, как связаны между собой операции в Средиземноморье и высадка во Франции. И зачем гонять сюда вокруг Африки, через Атлантику и так далее, если можно просто переплыть Ла-Манш? Дальше американцы предпочитали отмалчиваться, а генерал Брук снова принялся рассуждать о стратегической важности Средиземного моря. Ворошилов еще раз спросил, не считают ли, уважаемые союзники, что капитуляция Германии автоматически приводит к ненужной операции в Северной Африке? Дальнейшее толчение воды в ступе было неинтересно, и гвардии полковник Северов вежливо поскучал. Когда Брук понял, что начал повторяться и смолк, Олег попросил разрешения задать вопрос. Генерал кивнул, и Северов поинтересовался, как союзники собираются прикрывать десантную операцию, особенно восточное оперативное соединение, ведь Средиземноморского флота практически не существует, а до аэродромов на Сицилии всего около 700 километров. Северов знал, что все крупные корабли, базировавшиеся на HMS Nile, год назад уничтожены, Тогда в результате налета значительных сил вражеской авиации часть судов была потоплена, а часть сильно повреждена. Поврежденные корабли англичане пытались перевести на Мальту, но их добили в пути. Они и так едва держались на плаву. Потери вражеской авиации были огромны, но и урон ими был нанесен значительный. В первой половине 43 -го года действиями подводных лодок и авиации были также потоплены авианосцы и и «Викториес». линкоры Warspite и «Малая», тяжелый крейсер «Сассекс». Был тяжело поврежден и надолго вышел из строя линкор «Ремелис». Даже итальянский флот, до этого пугавший противника исключительно самим фактором своего наличия, вдруг обрел второе дыхание и хозяйничал на море. Пока Брук думал, что ответить, адмирал Сомервилл вдруг сказал, что английская делегация до сих пор не знает, кто входит в состав советских военных экспертов. Господин маршал никого не представил. Про военных экспертов было сказано с известной долей сарказма. Сарказм адмирала Ворошилов понял и сказал, что ошибку сейчас исправит. Но хотел бы уточнить, сколько крупных кораблей противника на счету у королевских ВМС? Бисмарк и адмирал-граф Шпея? Вроде ничего не забыл. А сейчас разрешите исправить свою ошибку и представить маршала Голованова, командующего авиацией дальнего действия, и гвардии полковника Северова. командующего Корпусом Особого Назначения. — Корпусом Особого Назначения? Вы, господин маршал, имеете в виду диверсантов? — Судя по тому, что господин полковник является офицером флота, речь идет о подводных диверсантах? — сразу стал спрашивать первый морской лорд. — И простите, господин маршал, почему командующий находится в таком невысоком звании? Ворошилов улыбнулся. — Сколько вопросов. Но я отвечу. Полковник Северов командует корпусом недавно, но сам его формирует. В состав входят в основном авиационные подразделения, но есть и другие, в том числе противодиверсионные. Все солдаты в корпусе товарища Северова — очень хорошие бойцы. Правительство Великобритании наградило товарища Северова дважды за отражение налета на Александрию и за пленение фельдмаршала Роммеля. Товарищ Северов воевал в Египте в 1942 году. А вообще, товарищ Северов летчик лётчик-истребитель. На его счету уже более ста сбитых самолетов противника. Среди них такие асы Люфтваффе, как Антон Хафнер, Герман Граф и Вальтер Навотны. Товарищ Северов носит морскую форму, потому что его подразделение относятся к морской авиации. И он недавно окончил военную академию. Да, я спрашивал про корабли противника. Товарищ Северов разработал и провел операцию. когда всего четыре ударных самолета потопили вражеские линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст». И участвовал в создании оружия для этой операции. Мы не потеряли ни один самолет, ни одного человека. Северов подумал, что покраснеть, как девица, сейчас было бы не кстати. «А сколько вам лет, господин полковник?» Поинтересовался Леги, пока англичане переваривали полученную информацию. 23, господин адмирал». Ворошилов выглядел очень довольным произведенным эффектом. Сидевший рядом с Леги генерал-маршал глянул на часы и что-то тихо сказал ему на ухо. Адмирал завершил заседание. По расписанию сейчас был обед, затем второе пленарное заседание. Ворошилов обедал вместе со Сталиным и Молотовым, а Голованов и Северов пошли в общую столовую. Маршал рассказал, как он попал в армию, как командовал двести 212-м авиаполком, как летал на боевые задания. Олег с интересом его слушал. Ему доводилось прочитать книгу воспоминаний «Дальняя бомбардировочная», причем без купюр, но про боевые вылеты самого автора в ней ничего не было сказано. Наконец обед кончился, и все прошли в зал заседаний. В этот раз англичане снова принялись обжевывать вопрос о важности Средиземноморского театра, но Сталин их быстро прервал. Его, как и Ворошилова, интересовало, какая существует связь между высадкой в Северной Франции и господством в Средиземном море. Алан Брук доказывал, что система укреплений в Северной Франции очень мощная, а силы противника весьма значительны. К тому же войска пока не имеют реального опыта проведения масштабных десантных операций. Высадка в Марокко и в Алжире позволит такой опыт накопить, а сейчас через Ламанш манш чистой воды самоубийства, напрасные потери, что подтверждает неудачу у Дьеппа. Своего соотечественника горячо поддержал Черчилль, Американцы заняли расплывчатую позицию. Они также считали, что наиболее целесообразной является высадка на севере Франции, но были согласны и с тем, что надо накопить опыт. Потом генерал-маршал принялся расхваливать генерала Эйзенхауэра, а Черчилль рассуждал о том, что после Африки должна наступить очередь Греции, где есть возможность разгромить 21-ю дивизию вермахта. В общем, заседание вновь завершилось впустую. Сталин не скрывал своего разочарования. В виде его состояния Рузвельт пригласил Иосифа Виссарионовича на чашку чая после заседания. Разумеется, предложение было сделано не в присутствии кого-либо из членов английской делегации. Сразу после заседания Сталин сделал знак Голованову и Северова следовать за ним. Молотов остался работать с Гарри Ллойдом Гопкинсом и Энтони Иденом, поэтому в комнате были только Сталин, Ворошилов и авиаторы. Сначала Ворошилов в лицах и не без юмора рассказал об утренней встрече военных представителей. «Что, так и спросил, сколько крупных боевых кораблей они утопили?» Засмеялся Сталин. «Ладно. Как вы оцениваете их операцию в Северной Африке?» «Сложно сказать», — пожал плечами Ворошилов. «Сил задействовано немало. Американскую пехоту и танки из самой Америки напрямую тащат. Да и с французами непонятно». «А у меня возникла аналогия между Средиземным и Балтийским морями», вдруг сказал Голованов. «По важным промышленным объектам можно массированно отработать АДД», кивнул Северов. «Пусть все население осознает, что мы с ними долго воландаться не намерены». «Вы что, предлагаете мирное население бомбить?» удивился Сталин. «Нет, конечно. Отработать объекты инфраструктуры, электростанции, водозаборные сооружения, важные мосты в глубине территории». «Массированные налеты, чтобы все небо гудело. В первую очередь Хельсинки. Гражданских трогать не надо. Нам с ними потом рядом сосуществовать. А вот вояк давить, как клопов, если сразу не сдадутся». «Хм!» — Сталин с сомнением посмотрел на Олега. «Жестко. А сколько наши финских госпиталей уничтожили? Сколько раненых и врачей у них вырезали? Ни одного? Сколько концлагерей с их детьми мы построили?» «Принимается!» — согласился Сталин, снова разглядывая Олега. «Товарищ Голованов, разработайте план операции по нанесению ударов по объектам вокруг Хельсинки. Финны должны понять, что у нас в руках большая дубина, а вот пустим ли мы ее в ход, зависит от них. А что по Средиземному морю?» Проваландуются они несколько месяцев, даже полгода». Я считаю, что раньше середины 44 -го года они вряд ли смогут начать следующую крупную операцию. При этом еще неизвестно, как будут дальше идти у них дела на Тихом океане. Ведь им надо сосредоточить на Средиземноморском театре солидную группировку боевых кораблей, а их надо откуда-то снять. Вы считаете, что у нас есть реальный шанс пройти всю Германию без них? Да. Быстро переиграть Африку на Францию они не смогут. Особенно, если мы начнем, когда они уже увязнут. Но они должны быть уверены в том, что мы еще долго не начнем стратегические операции на центральном направлении». Сталин отпустил военных и принялся размышлять над их словами. Через час пришел сотрудник американской миссии и пригласил главу советского государства на встречу с президентом. Рузвельт был реальным политиком и старался соизмерять желания и возможности. Как бы ни было заманчиво превращать США в главу всей земной цивилизации, было совершенно ясно, что с этим согласятся не все. И если несогласие Эфиопии можно было проигнорировать, то с Советским Союзом этот номер не пройдет. С другой стороны, из каждой ситуации надо стараться извлечь максимум выгоды. А выгода в том, что можно договориться о разделе сфер влияния, полмира тоже немало. Это придется долго переваривать. Да и в сырье Америка заинтересована, а СССР будет не только продавать сырье, но и закупать оборудование и технологии. Что же касается старины Уинни, то это только бизнес, ничего личного. Президент США был умен и просчитал, что попытка влезть в европейскую кашу, несмотря на очевидные выгоды при благоприятном исходе дела, на самом деле является большой авантюрой и закончится, скорее всего, как раз неблагоприятно. А раз так, то не стоит и начинать. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да и синица жирная, как индейка». Все это Рузвельт обдумал еще до прихода Сталина, но он также понимал, что не обладает абсолютной властью, поэтому с его оценкой согласятся далеко не все. К тому же еще один президентский срок вполне возможен, а доживет ли он до его окончания? Но сейчас, все тщательно взвесив и обдумав, Рузвельт решил извлечь максимум пользы при минимуме риска. Сталин тоже очень умен, и они должны найти общий язык в некоторых очень щекотливых вопросах. Одним из них является Турция. Черное море при запертых проливах превращается в лужу. Стремление России, а теперь и Советского Союза, получить свободный проход через проливы естественно. Но Рузвельт не знал, что сразу после нападения на эскорт главы СССР в район предполагаемого расположения аэродрома, откуда стартовали немецкие истребители, ушли несколько разведгрупп, срочно доставленных на самолетах и воздушная разведка. Одной из таких групп было отделение из взвода, который так удачно прилетел вместе с Авериным в Тегеран. ПС-84 доставил их на стык границ Ирана, Ирака и Турции, бойцы начали поиск, и он увенчался успехом. Самолет-разведчик обнаружил место, откуда могли стартовать самолеты, а быстро прибывшая на место группа задержала несколько человек, которых оперативно раскололи. Это была удача. В значительной степени случайная. Ведь пролети разведчик в нескольких километрах в стороне от горного аэродрома, он мог ничего и не заметить. Следствие только началось. Информация требовала подтверждения. Многое было неясно, но картина складывалась следующая. Турки о готовящейся акции знали и помогли с ее осуществлением. Предоставили место, озаботились, чтобы информация о размещении немецких самолетов никуда не просочилась. Выделили топливо. Президент Мустафа и Сметы и Ниню напрямую с этим связан не был, но знать мог. Но это не важно, знал или нет, нити тянулись наверх, так что турок было чем прижать. Главное — собрать доказательства. А немцев подвели самоуверенность и недооценка противника. Они посчитали, что четырех суперасов на подготовленных самолетах будет достаточно для внезапной атаки. Ведь надо было не уничтожить все самолеты, а прорваться к транспортному борту и завалить его. И шанс был подобраться на фоне земли и внезапно атаковать. Наличие летающего радара они не предусматривали в принципе. Так что Сталин поставил Северову еще один плюс. И есть информатор, а может и не один, у нас. Кто-то же дал знать о вылете правительственного борта и обозначил возможный маршрут. Этим вопросом сейчас активно занимается Берия. Вернувшись от Рузвельта, Сталин долго не спал, обдумывал услышанное от него. Он не рассчитывал на такую откровенность, но услышал именно то, с чем был полностью согласен. В сложившейся ситуации американцы не успевали в Европу. И Рузвельт считал, что с этим надо смириться. В свою очередь он хотел услышать от Сталина обещание дальнейшего экономического сотрудничества и помощи в войне с Японией. И он тоже услышал то, что хотел. Лидеры двух самых больших в мире держав сумели найти общий язык, но Рузвельт предельно откровенно сказал, что не может гарантировать исполнение всего, о чем они сейчас говорили. В Америке много влиятельных людей, очень влиятельных, и Сталин это понимал. и уже немного подстраховался. Черчилль выглядел очень озабоченным, короткий разговор со Сталиным произвел на него огромное впечатление. А также с его глаз вдруг словно спала пелена. Никакие усилия не смогут сохранить империю в прежнем виде. Никакие. Значит, надо попытаться договориться со Сталиным. Может удастся сохранить хоть что-то, что торговые кузены из-за океана уже готовы прибрать к рукам. Сталин намекал на свои действия в странах, в которые войдет Красная Армия, ждать осталось недолго. Можно будет оценить, как он будет строить в них коммунизм, и будет ли вообще. 30 ноября стороны перешли на обсуждение послевоенного мироустройства. От обсуждения военных вопросов отошли, так как дальнейшее их рассмотрение грозило значительными сложностями, это понимали все. Черчилля очень занимал польский вопрос, но по предварительной договоренности с Рузвельтом начал разговор не он, а американский президент. Он выразил надежду, что советское правительство сможет начать переговоры и восстановить свои отношения с польским эмигрантским правительством, находившимся в Лондоне. У Сталина перспектива налаживания отношений со Станиславом Миколайчиком и суетными деятелями эмигрантского правительства большого энтузиазма не вызвала. Сталин заметил, что для недоверия эмигрантскому правительству У него есть все основания. Эти люди никогда не стремились к сотрудничеству с Советским Союзом и всячески демонстрировали свои враждебные отношения, часто переходя во враждебные действия. И вообще, в нынешнем виде польское государство просуществовало всего 20 лет, но успело нагадить. Сталин так и сказал «нагадить» всем своим соседям. То дружило с Германией против СССР, то планировало кавалерийские удары на Берлин, Дружелюбно оттяпало Тишинскую область у Чехословакии. На что немцы, кстати, не прореагировали. Про отношения с СССР можно даже не упоминать. А сейчас агенты этого правительства сотрудничают с немцами. Вы об этом знаете? Они убивают партизан, то есть людей, которые с немцами борются. Да вы представить себе не можете, что они там творят. Развить дальше эту тему ему не дали. Черчилль принялся рассуждать о важной роли Польши во Второй мировой войне. «Это большой вопрос. Мы объявили войну Германии из-за того, что она напала на Польшу. В свое время меня удивило, что Чемберлин не стал вести борьбу за Чехов в Мюнхене, но внезапно в апреле 1939 года дал гарантию Польше. Но одновременно я был также и обрадован этим обстоятельствам. Ради Польши и в исполнении нашего обещания мы, хотя и не были подготовлены, за исключением наших военно-морских сил. Объявили войну Германии и сыграли большую роль в том, чтобы побудить Францию вступить в войну. Франция потерпела крах, но мы, благодаря нашему островному положению, оказались активными бойцами. Мы придаем большое значение причине, по которой вступили в войну. Я понимаю историческую разницу между нашей и русской точками зрения в отношении Польши. Но у нас Польше уделяется большое внимание. так как нападение на Польшу заставило нас предпринять нынешние усилия. «Я должен сказать, — ответил Сталин, — что Россия не меньше, а больше других держав была заинтересована в хороших отношениях с Польшей, так как Польша является соседом России. Но мы отделяем Польшу от эмигрантского польского правительства в Лондоне. Мы порвали отношения с этим правительством не из-за каких-либо наших капризов, а потому что польское правительство присоединилось к Гитлеру в его клевете на Советский Союз. Все это было опубликовано в печати. Пока переводились последние фразы этого выступления, Сталин раскрыл лежавшую перед ним темно-бордовую Софьяновую папку и извлек оттуда листовку. Это был кусок довольно плотной желтой бумаги, изрядно потертый, побывавший, видимо, уже во многих руках. На листовке была изображена голова с двумя лицами, наподобие древнеримского бога Януса. На одной стороне был нарисован профиль Гитлера, с другой — Сталина. Держа высоко над столом листовку, чтобы все могли ее хорошо разглядеть, Сталин сказал «Вот что распространяют в Польше агенты эмигрантского правительства. Хотите посмотреть поближе?» С этими словами Сталин передал листовку Черчиллю. Тот взял ее брезгливым жестом двумя пальцами, как кусок использованного пипифакса, сморщился и, ничего не сказав, передал Рузвельту, который пожал плечами, покачал головой и вернул листовку Сталину. Выждав немного, Сталин продолжал. «Где у нас гарантия, что польское эмигрантское правительство не будет и дальше заниматься этим гнусным делом? Мы хотели бы иметь гарантию, что агенты польского правительства не будут убивать партизан». Что эмигрантское польское правительство будет действительно призывать к борьбе против немцев, а не заниматься какими-то махинациями. Мы будем поддерживать хорошие отношения с правительством, которое призывает к активной борьбе против немцев. Однако я не уверен, что нынешнее эмигрантское правительство в Лондоне является таким, каким оно должно быть. Если оно солидаризируется с партизанами. «И если мы будем иметь гарантию, что его агенты не будут иметь связи с немцами в Польше, тогда мы будем готовы начать с ними переговоры». «Мы полагаем», — сказал Черчилль, — «что Польшу следует удовлетворить. Несомненно, за счет Германии. Мы были бы готовы сказать полякам, что это хороший план и что лучшего плана они не могут ожидать. После этого мы могли бы поставить вопрос о восстановлении отношений». Но я хотел бы подчеркнуть, что мы хотим существования сильной, независимой Польши, дружественной по отношению к России. А почему, собственно, Польшу следует удовлетворять? Да еще за счет государств, у которых она в момент своего образования захватила приличные куски территорий. И хотела еще. Про Великую Польшу от моря до моря неужели не слышали? Если мы недавно говорили о том, что превращение Франции в великую державу – это дело самих французов, то зачем делать Польше такие странные подарки? Скажу больше. А если бы Польша не захватила немецкие земли в результате бардака, царившего после Первой мировой войны, как бы сложилась обстановка в конце 30-х? Если бы Польша пропустила наши войска в Чехословакии? можно и другие вопросы задать. «Но и этих хватит!» В зале повисла напряженная тишина, которую через некоторое время нарушил Рузвельт. «Господин Сталин, должны ли мы понимать ваши слова, как ответственность Польши за развязывание Второй мировой войны?» Сталин усмехнулся. «Вопрос этот слишком серьезный и требующий тщательного изучения. А война еще далеко не кончилась». Я лишь хотел сказать, что компенсировать что-либо Польши мы считаем совершенно излишним. В числе стран-победительниц ее точно не будет. Да и само существование этого государства вызывает большое сомнение. Государство — это сила поддержания порядка, это управление, это публичная власть, это организация. Это много чего еще. И скажите мне, где все это в Польше? «Польша — это исторически сложившийся бардак. Кто будет поддерживать там порядок? Наши войска? Зачем нужно государство, которое не может существовать само по себе? Вы полагаете, что если эти господа из Лондона явятся в освобожденную нами Варшаву, то примутся за созидание? Нам они примутся гадить за то, что мы их освободили, да еще считать нас виноватыми за все». что они профукали за последнюю тысячу лет. И претензии к нам предъявлять. И думать, что они паны, а мы их холопы. И это единственно правильное положение. Нет, вопрос о Польше может рассматриваться только в одном ключе. Необходимо найти силы, которые способны поддерживать порядок на этой территории и которые пользуются поддержкой большинства населения. После этого можно будет рассматривать и все остальные вопросы. Стало понятно, что переговоры внезапно зашли в тупик, из которого пока не видно выхода. Чтобы как-то разрядить атмосферу, Рузвельт примирительным тоном сказал. «Мы очень голодны сейчас, поэтому я предложил бы прервать наше заседание, чтобы присутствовать на обеде, которым нас сегодня угощает маршал Сталин». С советской стороны на обеде должны были присутствовать Сталин и Молотов. Кроме переводчика, конечно. Но в последний момент Сталин дал распоряжение подготовить еще один прибор и позвать Северова. Как оказалось, решение было удачным. Олег в свое время читал мемуары переводчика Сталина и помнил, что молодой человек допустил во время этого обеда оплошность. Обстановка за столом несколько разрядилась, с тем политических перешли на гастрономические. Глава советского государства был знатоком кавказской кухни и с удовольствием просвещал Рузвельта и Черчилля. Переводчик, 27-летний Валентин Бережков, переводил и одновременно вел записи. Он не успел пообедать, но на таких мероприятиях переводчики и не едят, хотя официанты приносят все блюда по протоколу. Наконец беседа немного угасла, и он, пользуясь моментом, положил в рот кусок бифштекса. Именно в этот момент Черчилль обратился к Сталину. Бережков с набитым ртом ничего сказать, естественно, не мог. Он стал переводить, но записи, естественно, не делал. Сталин глянул на него, но ничего не сказал, лишь покачал головой. Валентин, красный как рак, быстро проживал бифштекс и сделал Олегу знак, что готов продолжать. Англичанин-переводчик, майор Брис, не скрывал улыбки. На прошлом завтраке Рузвельт похвалил лососину, поэтому Сталин сказал, «Я распорядился, чтобы сюда доставили одну рыбку, и хочу вам ее презентовать, господин президент». «Это чудесно», — воскликнул Рузвельт. «Очень тронут вашим вниманием. Мне даже неловко, что, похвалив лососину, я невольно причинил вам беспокойство». «Никакого беспокойства», — возразил Сталин. «Напротив, мне было приятно сделать это для вас». Рыбка была весьма приличных размеров, около двух метров. Ее несли четыре рослых солдата из охраны посольства, а привезли пару часов назад самолетом. Рузвельт заговорил о том, что после войны откроются широкие возможности для развития экономических отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Конечно, война нанесла России огромные разрушения. Вам, маршал Сталин, предстоят большие восстановительные работы. И тут Соединенные Штаты с их экономическим потенциалом могут оказать вашей стране существенную помощь. Полагаю, мы могли бы предоставить Советскому Союзу после нашей совместной победы над державами оси кредит в несколько миллиардов долларов. Разумеется, это еще только общая наметка. Все это нужно обсудить в соответствующих сферах, но в общем и целом подобные перспективы мне представляются вполне реальной. Очень признателен вам за это предложение, господин президент. Наш народ терпит большие лишения. Вам трудно себе представить разрушение на территории, где побывал враг. Ущерб, причиненный войной, огромен. И мы, естественно, приветствуем помощь такой богатой страны, как Соединенные Штаты, если, конечно, она будет сопровождаться приемлемыми условиями. Я уверен, что нам удастся договориться. Во всяком случае, я лично позабочусь об этом». Затем все перешли в соседнюю комнату, где подали кофе. Северов взял со сливками, он не любил черный. Тут к нему обратился Черчилль. «Господин полковник». «Я узнал, что это вы разработали и провели операцию по уничтожению Тирпица и Шарнхорста. Как вам удалось потопить такие мощные корабли, используя всего четыре самолета?» Черчилль говорил непосредственно с Севером. Ему уже сказали, что переводчик не потребуется. «Нами были применены авиабомбы большой мощности. Этого хватило, чтобы утопить даже такие большие корабли». «Это замечательный подвиг», — воскликнул премьер-министр. Вы уже носите две наши высокие награды. Я провел консультации, и было принято решение о награждении вас еще одним орденом за выдающиеся заслуги. Служу Советскому Союзу. Вручение состоится после обеда. Награда уже доставлена в зал заседаний. Я также приглашаю вас на торжественный прием, который посвящен моему дню рождения. Северов поблагодарил премьер-министра за оказанную честь и сказал, что когда готовил и проводил операцию, то думал обо всех моряках, в том числе английских, которые подвергаются опасности, пока эти два корабля угрожают плаванию в полярных широтах. Было видно, что Черчилль очень доволен ответом. Сталин также одобрительно кивал головой. Рузвельт улыбался и что-то говорил адмиралу Леги. Обед закончился, и все снова направились в зал заседаний. На этот раз, чтобы не разрушать атмосферу некоего благодушия, вызванного прекрасным обедом. Сталин сказал, что его резкие слова относительно Польши могут быть неправильно истолкованы, поэтому он хочет немного прояснить ситуацию. Он лишь хотел сказать, что эмигрантское правительство не в состоянии контролировать ситуацию в стране и явно не склонно к позитивным контактам с СССР. Если удастся найти силу, реально способную стабилизировать ситуацию, то с такой силой все будут с удовольствием иметь дело. и совершенно не обязательно, чтобы это были исключительно коммунисты». Черчилль, пометуя о недавнем приватном разговоре, кивнул. Рузвельт, который не очень хорошо разбирался в польском вопросе, также выразил свое удовлетворение. Далее Сталин сказал, что хотел бы заранее узнать дату начала операции в Северной Африке. Красная армия предпримет действия, которые воспрепятствуют переброске подкреплений на Средиземноморский театр военных действий. Это предложение вызвало большой энтузиазм у глав союзных государств, особенно у Черчилля. Послевоенное устройство Европы больше не затрагивалось, к этому решили вернуться завтра. Рузвельт предоставил слово адмиралу Кингу, который достаточно подробно обрисовал ситуацию на Тихоокеанском театре и проанализировал факторы, влияющие на ее развитие. Глава советского государства официально заявил, что СССР объявит войну Японии, Но после окончательной победы над нацистами в Европе на вопрос, как ему видится участие СССР в этой войне при отсутствии сколь-нибудь серьезных военно-морских сил, Сталин ответил, что для уничтожения Тирпица и Шарнхорста потребовалось всего четыре самолета. У СССР их гораздо больше. Советский Союз обладает новыми видами вооружений, которые позволят сказать свое веское слово в войне на Тихом океане. СССР берет на себя также ликвидацию Квантунской армии. Северов подумал, что карту с потоплением терпится. Верховный разыграл по полной программе. По крайней мере, одна из причин, по которой он приглашал его с собой на заседание, стало понятно. Тут объявили о начале церемонии награждения. Пришлось снова выходить, но, к счастью, длинных речей говорить не стали. Завершили все довольно быстро. Когда Северов уже повернулся, чтобы вернуться на свое место, Слово взял Рузвельт и сказал, что такой замечательный подвиг не может быть неоценен Соединенными Штатами, так как в полярных конвоях участвует много американских моряков. В общем, Северо наградили еще и медалью почета в варианте для ВМС. Олег с досадой подумал, что стал вешалкой для наград. Не хватало еще, чтобы начали обвешивать до кучи другие страны, например, тот же Иран. Про историю со встречей с молодым шахом Ирана Олег уже знал, Британцы долго мурыжили местного правителя в своем посольстве, пока его не соизволил принять Черчилль. Американцы приняли быстрее, но ему тоже пришлось подождать и чувствовать себя в гостях в собственной стране. А вот Сталин нашел время и приехал лично, проявив уважение, что очень значимо здесь, в Азии. Вечером в английском посольстве состоялись именины Черчилля. Ему исполнилось 69 лет. Гости стали приходить в 20 часов, Сталин в парадной маршальской форме преподнес имениннику каракулевую шапку и большую фарфоровую скульптурную группу на сюжет русских народных сказок. С разрешения Сталина Северов тоже сделал оригинальный подарок. Всплывшая на месте гибели немецких кораблей наша подводная лодка обнаружила плавающий деревянный сундучок, который благодаря плотно прилегающей крышке не утонул. В нем нашли посуду с изображением линкора и столовые приборы с гравировкой. Небольшое изображение корабля, надпись "Тирпец" и год спуска его на воду, 1939 Посуда была частично побита, сколько и чё там было, Олегу не сказали, но ему командующий Северным флотом подарил на память две тарелки, две ложки, две вилки и два ножа. Был ли этот комплект достоянием кают-компании или принадлежал кому-то из офицеров корабля, что более вероятно никто не знал? Один из комплектов, тарелка, ложка, вилка и нож, он и преподнёс Черчиллю. Подарок имениннику понравился. Присутствующие также нашли его оригинальным. Рузвельт появился во фраке, в руках он держал свои именинные подарки – старинную персидскую чашу и эсфаганский коврик. Рядом с Черчиллем стояла его дочь Сара, женщина лет 30, отвечая на поздравления и приветствия. Вскоре все перешли из гостиной в столовую, где стояли длинные столы, заставленные всевозможными яствами. На главном столе возвышался огромный именинный пирог с 69 девятью зажженными свечами. Стали произносить тосты, первый из которых был, конечно, за именинника. Сталин подошел к имениннику, чокнулся с ним, обнял за плечо, пожал руку. Потом произнес тост за Рузвельта. Обычай произносить тосты понравился, его подхватили все, настроение у всех было приподнято, в зале стало жарко и шумно. Но здесь присутствовали не просто люди, а политики ведущих мировых держав, поэтому и тосты были с подтекстом. Рузвельт сказал о послевоенном мире, о важности сохранения единства и сотрудничества великих держав не только сейчас, но и в будущем. Общее благодушное настроение нарушил начальник генерального штаба Англии, генерал Аллан Брук. Произнося свой тост, он стал рассуждать о том, кто больше из союзников пострадал в этой войне. Он заявил, что наибольшие жертвы понесли англичане, что их потери превышают потери любого другого народа, что Англия дольше и больше других сражалась и больше сделала для победы. Сомнительность данного утверждения была очевидна, особенно в присутствии главы Советского Союза. Сталин помрачнел, но спокойно сказал, что нынешняя война – это война машин. Соединенные Штаты доказали, что они могут производить от 8 до 10 тысяч самолетов в месяц. Англия производит ежемесячно три тысячи самолетов, главным образом тяжелых бомбардировщиков. Следовательно, Соединенные Штаты — страна машин. Эти машины, полученные по Ленд-Лизу, помогают всем выиграть войну. За это он и хочет поднять свой бокал. Рузвельт ответил, что высоко ценит мощь Красной Армии, которая сама имеет прекрасную военную технику, и в этот самый момент продолжает громить нацистов. Он провозгласил тост за успехи советского оружия. Заседание следующего дня было также посвящено послевоенному устройству Европы. Рузвельт предложил разделить Германию на несколько небольших государств. Сталин ответил, что этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения. Черчилль подхватил тему и вновь вернулся к вопросу о границах Польши. При этом получалось, что необходимо вернуться к границам до 1939 года. что, естественно, не удовлетворило советскую делегацию. Сталин сказал, что украинские и белорусские земли должны оставаться в составе СССР, поскольку, собственно, Польша отошли по итогам передела после Первой мировой войны. А СССР устраивает так называемая «линия Керзена». Энтони Иден стал возражать, говоря о том, что эта линия проходит иначе, гораздо восточнее. Английская делегация достала карту, на которой Черчилль и Иден стали показывать границы Польши. Советская делегация также показала карту и документы с подписью лорда Джорджа Натаниэла Керзена. Всем осталось согласиться с такой трактовкой восточной границы Польши. Рузвельт рассуждал о необходимости создания организации, которая будет являться инструментом обеспечения длительного мира. Лига наций с этой задачей не справилась. Было видно, что Рузвельт много думал над этим вопросом. Северов знал, что сейчас закладывается основа для создания ООН, поэтому вежливо поскучал, пропуская эти разговоры мимо ушей. Заниматься политикой он категорически не хотел. Наконец заседание закончилось, а с церемонией подписания всяких документов Сталин его отпустил. На обсуждении политических вопросов маршал Голованов не присутствовал, поэтому Олег хотел найти его, чтобы вместе перекусить, да и просто хотелось пообщаться с хорошим человеком. Александра Евгеньевича он не нашел, тот уехал на аэродром, Северов и сам хотел увидеться со своими летчиками, но Сталин пока запрещал ему туда ездить. Он лишь сказал, что ребята и так неплохо проводят время со своими иностранными коллегами. А сегодня он вдруг разрешил Олегу погулять по Тегерану и сходить на его знаменитый базар. Олег нашел в своей комнате принесенную Куткиным повседневную форму, так что можно было не таскаться в парадной, да и оружие с ней носить удобней. Перекусывать Северов пошел уже переодевшись, так что он не привлекал особого внимания. Неторопливо, жуя, Олег размышлял, кого бы попросить показать ему город, когда услышал, как сидящий рядом капитан рассказывает, что он узнал большинство местных достопримечательностей, поскольку находился в Иране уже несколько месяцев. «Представляете, мужики, местные молодые женщины ходят в ярких обтягивающих платьях и солнечных очках на пол лица. Выглядит это чумово. Я тут с одной ближе познакомился», — уже тихо зашептал он. так они волосы на теле вообще удаляют. Совсем. И темпераментные. Ух!» Олег хмыкнул про себя. В середине сороковых, да и гораздо позже, в европейских странах и Америке моды на эпиляцию зоны бикини еще не было. А уж в СССР совсем не знали, что это такое. Ну, мусульманские регионы можно в расчет не брать. Сидящие рядом заулыбались, а один из офицеров посоветовал ему особенно не увлекаться местными красотками. Враг не дремлет. «Да и особисты по голове не погладят». А, беспечно махнул рукой капитан. «Ей ничего от меня, кроме ласки, не надо. У них с этим проблемы, местные мужики их за людей не считают. К тому же я совсем скоро домой вернусь». С капитаном Олег договорился, что тот проводит его в город. Небольшую сумму в местных деньгах Олегу зачем-то выдали. К тому же к наградам прилагалась приличная сумма в фунтах, стерлингах и долларах. Валюту Олегу тратить было некуда. СССР 1943 года — это не Россия двухтысячных. Он собирался сдать все в фонд обороны, но решил немного побаловать себя любимого. Еще в Египте Олег стал обладателем нескольких образцов холодного оружия. Египетский кинжал и меч-хопиш он купил себе исключительно для коллекции, а изящный ятаган был подарком английского офицера, которого Олег прикрыл в воздушном бою. Тот был человеком знатным и не бедным, поэтому и подарок сделал богатый. Не в смысле стоимости, а в смысле художественной ценности. Ятаган из прекрасной стали был украшен тонкой золотой и серебряной насечкой. Масса золота и серебра была небольшой, но ятаган и ножны смотрелись очень красиво. Причем это был не олиповатый новодел с обилием золота и драгоценных камней, а настоящее боевое оружие, принадлежавшее ранее какому-то знатному человеку. Кинжал и меч тоже были без излишеств, из хорошей стали и тонко украшены. В оружейной лавке, в которую его отвел капитан, Олег быстро нашел общий язык с хозяином, забавным стариком, неплохо говорящим по-английски. Северов проявил уважение к хозяину, не вел себя как колонизатор по отношению к туземцу, что тот оценил, видимо, уже вдоволь пообщался с нагло саксами. У него Олег приобрел три кинжала бебута, похожие на оружие казачьих офицеров начала века, себе и в подарок Булочкину и Аверину, а также традиционный для Ирана нож-карт, Из булата, с рукояткой из слоновой кости и ножнами, украшенными затейливым восточным узором. Бибуты были почти одинаковыми, тонко украшенными серебром, из прекрасного булата и, похоже, довольно старые, девятнадцатые, а может и 18 века. Работы настоящего, мастера. Булочкину должен понравиться такой подарок. Потом Олег подумал, что Петрович теперь женатый человек, и надо что-то подарить и Василисе. В какой-то лавке после небольших раздумий Олег купил ей платье по местной моде, выбрав ткань с красивым, но неброским узором. А потом зачем-то купил еще одно платье и женскую короткую нижнюю рубашку из тонкой и почти прозрачной ткани, по размеру подходившему Насте. Объяснить себе этот поступок он не мог, но почему-то после этого на душе стало легче. У Олега появилось ощущение, что после его возвращения ситуация изменится, и он сможет с девушкой объясниться. С чего он так решил, было совершенно непонятно, просто втемяшил себе в голову и успокоился. После ужина Северова вызвал Сталин. Он был задумчив, медленно прохаживался по комнате, мял в руках папиросы. «У меня создалось впечатление, — без всякого предисловия начал он, — что мы нашли по некоторым важным вопросам общий язык, но ни Рузвельт, ни Черчилль не обладают абсолютной властью. чтобы гарантировать выполнение тех или иных решений. Но некоторая фора у нас есть. Вам следует по прибытии домой подготовить группу для нашего первого авианосца и, получив команду, немедленно вылететь в Англию. Продумайте, кого и что надо взять и как доставить туда. Нам придется ввязаться в войну на Тихом океане после победы над Германией. Но прежде чем это сделать, Надо подумать об устраивающих нас ее итогах. Из баланса наших желаний и возможностей и будет складываться наша стратегия. Но в любом случае, самую важную роль на море будут играть авиация и подводные лодки. И заниматься этим будете вы. А для этого надо хорошо поработать на авианосцах в Атлантике. Вы этим серьезно занимались в Академии, Вам и карты в руки. Не воспринимайте это как понижение. Опыта использования палубной авиации у нас нет. Поэтому вы формируете задел на будущее. От командования корпусом вы не освобождаетесь. Поэтому продумайте кандидатуру исполняющего обязанности на время вашего отсутствия. С последним было просто. Никого, кроме Синицкого, Олег на этом месте не видел. О чем и сказал Верховному Главнокомандующему. Тот кивнул и велел подготовить необходимые документы. Потом Сталин отпустил Севера, разрешив ему утром выехать на аэродром и там ждать приезда делегации. Когда на следующее утро Олег приехал на аэродром, Колованов был уже там. Он с интересом ползал по Ту-4, поговорил с пилотами и, как выяснилось, почти ничего не знал про Ту-10. Эти сложные и дорогие машины пока собирались в очень малых количествах. Буквально штучно, и все шли в первый гвардейский тяжелый бомбардировочный полк. Через некоторое время что-то там доорганизуют в производстве и будут выпускать их больше, тогда и пойдут они туда, где им положено быть, в дальнюю бомбардировочную авиацию. Впрочем, это будет еще не скоро. Парни от безделья за эти дни опухнуть еще не успели, удивили местных летунов регулярными пробежками и физическими упражнениями. а также полным неупотреблением спиртного. Нет, ребята-демократы, только чай. Изучали район, вдруг пригодится. С англичанами и американцами особо не пообщаешься, Немецкий кое-как понимали все, а вот английским никто не занимался. Правда, каждый день их возили в город, так что немного погуляли по Тегерану, правда, все вместе и только с охраной. Тоже купили несколько местных сувениров. Перед обедом появился Аверин со своими орлами, рассказал о рейде в Турцию и операции на Старом кладбище. Там частично уничтожили, частично взяли в плен нескольких вражеских агентов. Первую скрипку играли неаверинские ребята, но их помощь оказалась очень кстати. Вскоре на аэродром приехал Сталин и другие члены делегации. Сталин, Молотов, Ворошилов, Голованов и еще несколько человек летели на С-54, остальные отдельно на С-47 и пс 84 Этого Олег уже не видел. Обратно пошли тем же составом и тем же маршрутом, и через полтора часа были в Баку. Сталин попросил построить всех летчиков и бойцов, подошел и тепло поблагодарил за службу. Сказал, что все без исключения будут награждены, поскольку сделали очень большое дело. После того, как строй распустили, ребята окружили Верховного, и он полчаса с ними общался. Можно было не сомневаться, что об этой встрече они будут с гордостью рассказывать своим детям и внукам. Наконец Сталин и другие члены делегации уехали на железнодорожный вокзал, а Семеров поднял свою группу в воздух и взял курс на Сталинград. В Сталинграде быстрая заправка и снова в воздух. Еще три часа и Москва. В таком же темпе заправка и последний перелет. Еще три часа и дома.